Глава тринадцатая. Брунилда. Встаем в пол седьмого. Умываемся, одеваемся, завтракаем. Доброе утро, Гуся. Оставь приятельницу на целый день с ночевкой в квартире, чтобы привыкла и больше не выходила из квартиры до мероприятия. Тим. У него даже нет тени сомнения в том, что я не договорилась с приятельницей. Верит. Принято. Отвечаю. Встречаемся в квартире всей команды сегодня в десять вечера. Опять Тим. «Едем. Времени в обрез. Сначала за париком и бельем. Потом тебя там оставляю до завтра. Вечером заеду после работы всей командой». «Какой командой?» Катерина испуганно смотрит. «Если бы я знала». Отвечаю так, как есть. «Но парики не продают в восемь утра. Магаз откроется только в одиннадцать». Она права. «Можно оставить приятельнице ключи от квартиры? Рано утром нельзя ничего купить, а мне надо на работу». Пишу опять. «Бери два выходных». — Не могу. Новый год. Никто не отпустит. Ключи оставлять никому нельзя. — Да блин! — Так, загружаю тебя в центре. Сходи, все купи. Как купишь, отзвонись. — Не спеши. Времени у тебя полно. — Говорю Катерине, сую деньги и чувствую, что на таком взводе, что до работы доеду с трудом. — Бешусь. Припарковалась у центра еле-еле. Все в снегу опять. — Елка бесподобная. Не отличишь от реальной. Можно сквозь пройти, но постоянное ограждение. Галина, руководство решило вам подарить платье для новогоднего корпоратива. Можете выбрать. Желательно сегодня. Удачного выбора. Это Даша из маркетинга переслала письмо из главного офиса. Мне почему-то это сообщение не пришло. Снимаю шубку и захожу в отдел, где платье, чтобы выбрать сразу, а то к вечеру ничего не останется. Идти мне на этот корпоратив все равно придется. Обязаловка. Все шефы приедут, награды будут раздавать, вымпелые и статуэтки, призы года, мраморные колонны с капитенью на золотом, серебряном или бронзовом основании. Выбираю, но не выбирается. И ведь как выбираю? Так, чтобы Виноградову понравилось. А он меня даже в нем не увидит. Если только несколько фотографий потом. Да и то, учитывая разворачивающуюся обстановку, шансов не так много. Твои плечики, гуська, надо из мрамора ваять. Говорит и целует. Или писать портреты загадочных незнакомок. Ну, скульптор ты неизвестный, как и художник. Можешь пьеску сочинить, вдохновившись на своем любимом фортепиано. Я не против. Целую его смазливую физиономию. Вспоминая и почти реву. Накрыло. А сейчас, когда я вся на нервах, мне это совсем не надо. Покажите вот это розовое с открытыми плечами. Говорю на одежде, продавцов в отделе. Оно роскошное, Галина Евгеньевна, только я не очень доверяю этим аватарам. Его бы примерить по-человечески, если между нами. Там плечи совершенно открытые спина, лиф на корсете и юбка трехслойная. Его почувствовать надо, отвечает девушка. Она хочет, как лучше, старается. Думаю, мне подойдет, не волнуйтесь. Мне и цвет нравится. А цвет это важно, верно? Да, цвет божественный, редко бывает такой чистый, неяркий, жемчужно-розовый. С платьем решила. И туфельки есть под него новые. Юбка дощикала, так все путем. Я не люблю совсем в пол. Сиве бы понравилось, опять ловлю себе на мысли. Сажусь перед компьютером, проверяю текучку, просматриваю письма. Блогеры отработали как надо. Комменты, вопросы, где можно купить опалы, сколько стоит. Месси сказал, что пока продавцы отвечают на звонки и говорят, что они отложены. Один раз мы встречали Новый год в ресторане в Москве. У Севы было много работы, он как раз тогда только вылезал из полного второго нокаута по бизнесу, и поехать никуда еще не было возможности. Я даже ему предложила остаться дома и просто накрыть стол на двоих и посидеть перед телеком. Но у него в празднике всегда все бурлит, ему хочется шума, тусовки, друзей, танцев и прочей расслабухи. С такой красоткой, как ты, грех сидеть дома, гусь. Поехали, я покажу тебе новым шефом, чтобы видели, какая у меня жена. Там интересно будет, я уверен. И оказался прав. Генеральный Сидор Константинович сидел с нами за одним столом и рассказывал мне, как он в Италии трюфели собирал с какой-то специальной гениальной свиньей по кличке Брунилда, которая их находила под землей, иногда до метра глубиной. Трюфели, оказывается, пахнут феромонами хряка. «То-то трюфели мне что-то напоминают», — пошутила я. «Что-то или кого-то?» Ну, все в таком духе, познавательно и с подтекстом, из чего Сева сделал вывод, что я оставила благоприятное впечатление на начальство. Потом генеральный сказал, что на самом деле он не Сидор, а и Сидор, Просто записали неправильно в документах. А я ему ответила, что мне Сидор больше нравится, напоминает сладкий напиток. «Да, слабоалкогольный», — встрял Сева. «Я не виноградов, не спорю», — ответил ему вежливо генеральный. «Но и ты не Шардоне». «А зачем нам спорить?» — исправился Сева. Танцевали до упаду и быстро, и медленно, и до пяти утра сидели к Васиной и веселились. Хорошие были времена, а потом придумали устав, и эти корпоративы вдали от дома. Только 8 марта оставили, чтобы жены не бесились и особо не возмущались. Кстати, генеральный был без жены, но Сева не знал вообще, есть ли она у него. Звонок. Катерина. Я все купила. Ты посмотрела? Смотрю. Парик отличный, дорогой, наверное. Волосы до середины шеи, чтобы была возможность убирать хвостик или шиньон, прилепить, когда надо. И цвет, как у меня. Катерина красит волосы на два тона темнее. Но я не знаю, куда деть подругу до десяти вечера. Я тут вспомнила одну вещь, но не по телефону. Какую вещь? Все уточню, потом расскажу. Ты во сколько подъедешь? Постараюсь к восьми. Сходи в кино, что ли. Не беспокойся. В восемь буду ждать в кафе напротив дома. Звони, если что еще понадобится купить. Я отключаюсь и иду в зал к авто. Немного проветриться и умолить мысю меня отпустить пораньше.